Часть третья. Поживем, увидим» — французская пословица. Последняя записка. Лу. Тем вечером я спустилась по лестнице, впервые за много недель чувствуя себя легко и беззаботно. И, возможно, немного глупо. За несколько минут до того Куко постучалась к нам и рассказала, что во время шествия Моргану нигде не видели. Ни разу. Запаха колдовства тоже нигде не было. Похоже, после всего пережитого, после лагерей крови и холодных болот, леданы или вантра, мы пришли сюда зря. Не то чтобы, конечно, я очень расстроилась, тому что Моргана не учинила в городе хаос. Напротив, именно благодаря ее бездействию мой вечер удался на славу. Записки Морганы прожигали мне сапог насквозь, но я не обращала на них внимания. И щипала Рида за пятую точку, пока мы спускались в зал. Я знала, что Рид до сих пор скорбит, как и должен, как и будет скорбеть до конца своих дней. Но он снисходительно и слегка сердито улыбнулся мне, а потом обнял за шею и поцеловал висок. «Вы, мадемуазель, как всегда, ненасытны». «Попрошу. Для вас я мадам Дигари». Свободной рукой он потянулся в карман. «Кстати, об этом, мне кажется, нам стоит...» «Наконец-то». Клод, сидевший за столиком у лестницы, захлопал в ладоши, виде нас. Как бы тускло не освещали комнату свечи, раздражение в лицах Левуазены Блеза было сложно не разглядеть. Оба они сидели со своими сородичами в разных углах маленькой комнаты подальше друг от друга. Куко, Ансель, Тулус и Тьерри служили своего рода посредниками между ними, равно как и Зенна с Серафиной. Они нарядились в блестящие костюмы, которые на фоне простой дорожной одежды всех остальных смотрелись странно. «Наши голубки прилетели. Как же это чудесно и замечательно!» «Где Бо?» — спросил я, снова оглядывая комнату. Вышел на минуту. Коко помрачнело. Сказал ему, нужно подышать свежим воздухом. Я нахмурилась, но Рид покачал головой и пробормотал. Я потом объясню. «Вы нам солгали!» Левуазен говорила негромко, но в глазах ее сверкал гнев похоже за коко она меня до сих пор не простила. вы сказали, что моргана нападет сегодня. я привела сюда свой народ ради возмездия, но получили мы лишь она покосилась на блеза лишнее уважение и разочарование. я поспешила ее поправить мы вам не лгали, мы лишь полагали, что моргана нападет сегодня. «Неуважение проявили и к нам», — блес встал, а следом за ним Ильяна с Теренсом. «Наш долг не исполнен, но мы уходим. Больше ничего мы сделать не можем». Все выжидательно посмотрели на нас, а мы с Ридом многозначительно переглянулись. «Что теперь делать?» — увидела я в его глазах вопрос. «Да если бы я знала», — ответила я, не говоря ни слова. «Но обратиться к ним с мольбами мы не успели», — первый заговорила Коко. Спасибо ей за это. Да, мы явно поняли значение записок неверно, но это не значит, что шанс упущен. Манон в городе, а значит и Моргана, скорее всего, тоже. Возможно, Лу и Рида не стоило прятать, и будет лучше использовать их как приманку. Нет-нет, Доверо покачал головой. Сегодня он с ног до головы нарядился в непривычный для себя черный цвет. Даже ногти и глаза накрасил черным. Губы его, однако, были ярко красными. С Марганой играть в кошки-мышки не стоит. Мышью она быть попросту не способна. Есть в ее природе нечто неотъемлемо кошачье. Куко сощурился. И что вы предлагаете? Я предлагаю. Клод вынул из кармана плаща белую маску и надел ее. Всем передохнуть немного и посетить наше сегодняшнее представление. Да, Жозефина, даже вам. Крупица веселья на ла де кран может чудесным образом избавить вас от морщин на переносице. Я застыла и уставилась на него. Маска у Клода была в виде черепа. Клод все что-то болтал про госпожу Фортуну и очень радовался, когда Левуазен огрызалась в ответ. Но Рид заметил, что во мне что-то переменилось. «В чем дело?» — спросил он. Похолодевшими пальцами я потянулась в сапог, и улыбка Рида дрогнула. «Что ты...» Не говоря ни слова, я протянула ему листки бумаги, которые после купания поспешно спрятала обратно. Нахмурившись, Рит их взял. Я наблюдала, как он читает. «Прелестная куколка, хрупкий фарфор, И локоны ночи черней, Слезами зелеными плачет одна В гробу в заперти много дней. Прелестная куколка, хрупкий фарфор, Томится в темнице своей». В зеркальной могиле бедняжка лежит, и в маске из белых костей. Не понимаю. Рид удивленно посмотрел на меня, а клод наконец замолк. Он подошел к Риду и прочел строки. Мы до сих пор не знаем, что все это значит. Маска из белых костей, прошептала я, Для Маскарад де кран. Это точно не совпадение. Что не совпадение? Рид взял мое лицо в ладони. Бумага упала на грязный пол. «Это же просто бессмыслица, Лу. Мы прибыли на похороны архиепископа и морганы, там...» «Боже!» Клод наклонился поднять записки и потрясенно вгляделся в написанное. «Кошка, воистину!» Рид обернулся к нему, но в дверь Левиафана вдруг постучали. Я нахмурилась и отправилась открывать. Рид поймал меня за локоть и остановил. Оправив пальто, вместо меня дверь открыл Клод. На пороге стояла маленькая незнакомая мне девочка. «Это вам, мадемуазель», — сказала она, сунула мне в ладонь третий листок и убежала прочь. Я с опаской развернула его, чувствуя, как внутри зреет ужас. «Прелестная куколка, хрупкий фарфор. Сердечко я вырежу ей. И съем его в полночь, когда выйдет срок. Спасти ее прежде успей». С любовью, маман. Дрожащими пальцами я протянула записку Риду. Он быстро прочел ее, бледнее, и бросился следом за девочкой. Блес рыча кинулся за ним. Боже, повторил Клод, беря у меня записку. Он покачал головой, читая ее, затем перечитал снова и снова. Боже, боже, боже! Кто же эта бедняжка? Это фарфоровая куколка. Я в ужасе уставилась на него. Да. Мы трактовали смысл записок неверно. Клод явно не понял, почему я не говорю ни слова, и утешительно похлопал меня по плечу. Не тревожься, моя милая, мы раскроем эту тайну. Похоже, главные подсказки о ее личности кроются в первой записке. Что происходит? Коко подошла к нам, а с ней и Ансель. Она взяла у Клода записку, прочла текст, отдала ее Лиане от Террансу. Левуазен стояла позади них и с непроницаемым лицом наблюдала за происходящим. Николина, как всегда, улыбалась. Возможно, фарфор — это описание ее кожи, размышлял Клод, поглаживая бороду. Кукольные черты, волосы черные, здесь все ясно, но зеленые слезы? фыркнул Терренс. Такого не бывает. Это образное выражение, сказала Исма, закатив глаза зеленый цвет символ зависти и ревности о нет я взяла у исма записку перечитывая строки и лихорадочно размышляя надеясь молясь что ошиблась. но нет все было очевидно фарфоровая кожа черные волосы слезы ревности плачет одна даже чертов гроб вписывался в догадку но как же мы не поняли Что мы за дураки такие? Но последняя строка о съеденном сердце. Чувствуя приступ тошноты, я оглянулась на левую и Николину, но тут рядом со мной вновь возник раскрасневшийся и запыхавшийся рит, я сбилась с мысли. Она исчезла, просто испарилась. Но, разумеется», — горько пробормотала Коко. «Моргана не позволила бы ей остаться поиграть». «Кого похитили?» — спросил блес хрипло и настойчиво. «Кто эта девушка?» У двери послышалась возня, и в комнату, держа Боза воротник, ворвался Жан-Люк. Безумным взглядом он посмотрел на меня и Рида и решительно двинулся к нам. «Рид, где она? Где?» Когда она узнала, что он натворил, то чуть не умерла. Она уже несколько недель, недель не выходит на людей, и все лишь из-за каких-то неуместных чувств к нему». Ощутив, как немеют губы, я смяла записку в кулаке и глубоко вздохнула, готовясь к боли, которая ждала впереди. Я знала, что увижу ее в глазах Рида, теперь таких уязвимых и непривычно беззащитных. Мне захотелось себя пнуть. Я ведь сама уговорила его перестать скрывать свои чувства, дать им волю, и вот теперь он так и поступит. Только сейчас мне не хотелось это видеть. А моя мать прекрасно знала, как лучше всего нас обыграть» но я все равно обернулась к нему. Селия, Рит. Она похитила Селию.